Второе. В психологическом корпусе Терри не бывало ни разу за время учёбы. Она не сразу его нашла. Трехэтажное здание скрывалось в дальнем конце университетского городка. Оно стояло в тени многочисленных деревьев, а их ветви отражались в окнах. Зелёные кроны качались под серым небом, предвещающим дождь. Прямо перед зданием на тротуаре были припаркованы три автомобиля. Сияющий новенький «Мерседес-Бенц» и два больших черных фургона. И это при том, что автостоянка рядом практически пустовала. Летом в кампусе всегда было мало студентов. «Фургон маньяка», — вдруг подумала Терри. Какая ирония. Ну, хоть что-то примечательное. Теперь при свете дня вероятность того, что в этой глуши действительно проводятся важные эксперименты, казалась сомнительной. и все же тыри пришла когда она спросила у стейси что от нее потребуется ты ответил что надо просто подняться в аудиторию наверху а на прощание утешила ты копаешь себе могилу с этим электропрохладителем кислотным тестом тыри потянул на себя стеклянную входную дверь в вестибюлю ее встретила женщина в белом лабораторном халате и с планшетом для бумаг в руке Ее каштановые кудри обрамляли высокий лоб, а по лицу сразу было заметно, что шутить она не любит. — В это здание сегодня вход запрещен, — сообщила женщина. — Открыто только для тех, кто есть в списке. — Интересно, это доктор или аспирантка? Тыри никогда не встречала женщин с докторской степенью, но знала, что они существуют. — В списке? — переспросила она. Тут входная дверь снова открылась, — и кто-то вбежал с улицы, едва не сбив Терри с ног. Она выпрямилась, обернулась и увидела девушку в рабочем комбинезоне, который был весь в жирных пятнах. Та с усмешкой глядела на нее, будто оценивая. «Извини», — сказала девушка, пожимая плечами, — «я думала, что опоздала». «Да ничего», — ответила Терри и не смогла сдержать улыбку. Трудно было представить двух настолько разных людей. Сама Терри была одета... в аккуратную юбку с блузкой. Волосы она вчера вечером заплела во множество косичек, так что сейчас они мягкими волнами не спадали на плечи. У девушки в рабочем комбинезоне грязь была не только на одежде, но и под ногтями. Ее волосы выглядели так, будто она сегодня причесалась впервые за долгое время. Картину дополняла россыпь веснушек на щеках. Типичная пацанка. Всего несколько лет назад... Ее бы не впустили на территорию университета в брюках. — Назовите имена, — сказала женщина с планшетом. — Мне необходимо проверить, что вас ждут. Элис Джонсон, — откликнулась девушка, ловко протискиваясь мимо Терри. — Я тут не учусь, я из города. — Да, вы есть в списке, — кивнула женщина. Все это было крайне неожиданно. Тыри точно не вносили ни в какой список. Да и Стейси, насколько ей было известно, тоже. Но Элис и женщина с планшетом посмотрели на Терри, и она поняла, что теперь ее очередь доказывает свое право находиться здесь. «А ваше имя?» — прямо спросила женщина. Стейси Саливан, солгала Терри. Она уже начала думать, что могла просто-напросто ошибиться корпусом. Женщина сверилась со списком и вновь подняла глаза. Сердце Терри забилось барабанной дробью. «А, вот вы где», — произнесла женщина и отметила ее имя галочкой. «Прекрасно. Вы ведь уже были здесь раньше, верно? Поднимайтесь на третий этаж, и там отметьтесь у моего коллеги». «А что мы сейчас сделаем?» — спросил Тири. «То есть я не помню, чтобы такое было в прошлый раз». «Новая процедура отбора кандидатов», — пояснила женщина. «Наверху все поймете». Они прошли дальше, и Ели стихонько произнесла. «Это хорошо». «А то я тут в первый раз». Тыри с трудом удержалась от того, чтобы спросить Элис, знает ли она какие-то подробности. Перед дверью, ведущей на лестницу, тыри остановилась. «А не хочешь просто по ступенькам подняться? Здание старое, лифты тут наверняка медленные». «Нет», — решительно отказалась Элис. «Я обожаю ездить в лифтах». «О, ну ладно», — ответила Терри. «А что еще она могла сказать?» Элис заметно расслабилась и улыбнулась. Они прошли еще немного до лифтовой площадки и принялись ждать, ждать и ждать. Сначала, пока лифт приедет, потом, пока медленно откроются двери. — А он старый, — проговорила Элис со смесью восхищения и волнения, и провела рукой по металлической обшивке. Тыри удержалась от замечания, что у большинства людей пользование старым лифтом Наоборот, не вызывает энтузиазма. Элис была странной личностью. Ничего удивительного, что ее позвали участвовать в психологическом эксперименте. И все равно она понравилась Терри. «Ты говорила, что из города?» «Я выросла в ларрабе Это примерно в часе езды отсюда». «Семья Торчков», — сказала Элис. «Я работаю у дяди в гараже. Он специализируется на тяжелой технике». «Хотела бы я быть механиком», — сказал Терри. Элис пожала плечами. «Да мы все механизмы. Тело — это машина, просто другого типа». «Логично». «И что, сердца у машины нет?» — спросила Терри в шутку. «Есть, конечно. Сердце — это насос, который заставляет нас двигаться». Лифт, наконец, остановился на третьем этаже, и двери начали открываться. Так же поразительно медленно, как и в прошлый раз. После некоторой паузы Элис произнесла, «Я могла бы починить, но, знаешь, если бы у меня были нужные запчасти. Он ведь не сломан, просто потерял былую роскошь». Тыри подумала, что это отучит ее судить о человеке по грязной рабочей одежде. «Белая роскошь университетского лифта. Надо же!» «Надеюсь, до этого не дойдет», — сказала Терри. «И я надеюсь», — сдержанно усмехнулась Элис. «Так ты сказал, что не была тут раньше?» — вырвалась друг у Терри. «Нет», — ответила Элис. «На той неделе мой дядя увидел объявление в газете, что требуется девушки студенческого возраста, обладающей выдающимися навыками». Я ответила и получила письмо с приглашением сюда. «Новая процедура отбора кандидатов», — сказала женщина на первом этаже. «Как же Терри теперь пройти эту процедуру? Что считается выдающимся навыком?» Они вышли из лифта. Элис вновь мягко похлопала его по обшивке и оказались в безликом коридоре, по обеим сторонам которого виднелись двери и плакаты, рекламирующие новые эксперименты. Лишь одна из комнат была открыта, и Терри догадалась, что туда-то им и нужно. Дверной проем был достаточно широким, чтобы они могли пройти в него одновременно. И это хорошо, потому что Элис отказалась заходить как перед так и после Терри. Это выглядело очаровательно, как пока что и все прочие проявления странной натуры Элис. Внутри встретил еще один человек в белом лабораторном халате. Мужчина в толстых очках, с роговой оправой и с прической, как у диктора из теленовостей. Он протянул каждый из них по стопке бумаг и шариковой ручки. «Заполняйте бланки», — сказал он. «После этого вас вызовут». «Как вежливо! Большое спасибо!» Мужчина указала на два ряда стульев, служивших импровизированным местом ожидания. Там уже сидели шесть других девушек студенческого возраста. Хотя, если судить по Элис, не все из них могли быть студентками. А также парень-ровесник с длинными каштановыми волосами и бородкой, как у Иисуса, в раскрешенных брюках. Здесь Терри и Элис пришлось разделиться, Потому что два последних свободных стула были в разных рядах. Элис села рядом с молодой чернокожей женщиной, читавшей увесистый учебник. По сравнению с ней даже Терри выглядел неряхой, Не говоря уж про Элис. На незнакомке был красивый брючный костюм фиолетового цвета, сшитый по последней моде. Скромно, но со вкусом. Ты тоже из города? – спросила у нее Элис. Незнакомка повернула голову. Ее умное симпатичное лицо обрамляли аккуратные кудряшки. — Я выросла здесь, — ответила она. — Меня зовут Глория Флауэрс. — Из тех, — начала Элис. — Да, — подтвердила Глория, — из тех самых Флауэрсов. Элис вытащил глаза от изумления, затем громко, словно суфлер в театре, шепнула сидящей напротив Тыри. Ее семья владеет огромным цветочным магазином — флауерсов. Фамилия Глори тоже означает «цветы». «Я вообще-то здесь», — заметила Глория, и добавила. «А магазин называется «Цветы и подарки флауэрсов». «Ты тоже увидел объявление в газете?» — спросила у нее Терри. «Нет», — ответила Глория. — «я сама здесь учусь, на факультете биологии». «Я не хотела обидеть», — произнесла Элис краснее. «Правда? Я сначала говорю, потом думаю». «Слышала бы ты, как она восхищалась лифтом», — добавила Тыри. «Элис?» — взглянула на нее с благодарностью. Тыри наклонилась вперед и протянула Глори руку. Та поколебалась секунду, но все-таки пожала ее. Другой рукой она прижимала к груди учебник. Вдруг из него что-то выпало на пол. «Комикс». В округлившихся глазах Глории читались смущение и досада. Тыри наклонилась и подняла книгу «Люди Икс», — сообщала яркая разноцветная обложка. «А мне когда-то нравились девочки Арчи, Бетти и Вероника», — поделилась она, возвращая комикс хозяйке. «Это немного другое», — ответила Глория, и все же улыбнулась. «Клево», — отозвалась Тыри, — «приятно познакомиться», — с еще одной студенткой». Она умолкла в нерешительности, осознав, что не может назвать свое настоящее имя. Еще рано. «Похоже, я тут одна отброс общества», — сказала Элис. «Не обращайте на меня внимания». Тут единственный мужчина склонил голову на бок, а затем кивнул в сторону Элис. «Ты самая умная из присутствующих», — он произнес это так, словно знал наверняка. «Меня зовут Кен». «Я думала, им нужны только девушки», — ответила Элис. Ей явно была не по душе лезть. «Я экстрасенс», — пояснил он вполголоса. «Правда, что ли?» — переспросил Терри. Он откинулся на стуле. «Ну, разумеется, так я и узнал, что нужно прийти сюда». «Ну, разумеется», — повторила Элис, а Терри не поняла, «серьезно так говорит или просто передразнивает». Остальные девушки в разговор не вступали и явно старались не обращать внимания на то, что происходит вокруг. Тыри поняла, что ей здесь очень нравится. А обменявшись взглядами с Элис, предполагаемым экстрасенсом Кеном и Глори, сделала вывод, что и им тоже. Мужчина в белом халате открыл еще одну дверь в дальнем конце комнаты. «Глория Флауэрс», — произнес он. «Глория», — подмигнув остальным, — вложила комикс обратно в учебник, встала и последовала за лаборантом обратно в коридор. Терри очень понравились эти трое, а теперь из них остались только двое, Элис и Кен. Так они просидели несколько часов. Заполнение бланков оказалось делом трудным и напряженным из-за обилия специальных терминов, но Терри утром ощутила свою правоту. Эксперимент действительно очень серьезный, Бланки были не университетские, их выпустило правительство Соединенных Штатов, какое-то подразделение под названием «Штаб научной разведки». В документах говорилось, что за разглашение участникам эксперимента каких-либо его деталей предусмотрено суровое наказание вплоть до тюремного заключения, а значит, все, что здесь будет происходить, требовало секретности. Отец Терри и Бекки участвовал во Второй мировой войне и повидал много ужасов. Он никогда не рассказывал об этом при дочерях, но Терри однажды услышала, как он проснулся с криком посреди ночи. Тогда она прокралась к родительской спальне, чтобы узнать, в чем дело, и подслушала, как папа рассказывал маме о концлагере, из которого они помогали вывозить людей уже под конец войны. Свой собственный народ... запихнул их всех, как сардин, в бочку. Они худющие, словно скелеты, и это только те, кто выжил. А еще он признался, что ему снятся сны, в которых он сам работает в таком лагере и не делает ничего, чтобы прекратить это. «Ты бы никогда таким не стал», — успокаила его мама Терри. «Ты просто на такое не способен». «Хотел бы я так думать», — отвечал он. «Но уверен, многие из них до войны...» Тоже наверняка считали, что не способны на такое. И жены их думали так же. Но все это могло случиться и у нас. Вот почему я не могу спать. «Нет, у нас такого не могло случиться», — сказала мама Терри. «Я рад, что ты так считаешь, милая. Я сомневаюсь, что могла бы спокойно жить, если бы считала иначе. Я даже представить не могу, как тебе тяжело, Бил. В тот момент... Терри почувствовал к ним обоим огромную любовь. К папе, которому пришлось стать свидетелем таких ужасов, что начал сомневаться в самом себе. И к маме, которая продолжала верить в него, когда он сам не мог. Отец постоянно смотрел новости, каждый вечер. Он говорил, что очень важно быть в курсе событий, что право голосовать — это настоящий дар, и что они должны всегда быть начеку. потому что никогда не знаешь, в какой момент наступит твой черед отстаивать свободу. Тыри очень серьезно относилась к папиным словам. Беки и мама считали, что даже чересчур серьезно. Но папа всегда ею гордился. И вот она здесь. Возбуждение и беспокойство сплелись друг с другом в тугой узел, пока Терри читала документы. Дочитав, она поняла, что колеблется». и все же подписала бумаги своим настоящим именем. Стейси не хотела связываться со всем этим. Так что Терри придется дальше продолжать самой, хоть и непонятно как. Стейси Салливан вызвал мужчину в дверях. Ладно, в последний раз еще надо притвориться подругой. Кен взглянул на нее. «Это тебя?» Любопытно, что в его устах это звучало как вопрос. «Ах да», — произнесла Терри, — и вскочил на ноги. И только теперь она поняла, что позвавший ее мужчина вовсе не тот, который выдавал бланки. Это был подтянутый, красивый, с аккуратно подстриженными каштановыми волосами и моложавым лицом почти без морщин. Но когда его внимательный взгляд остановился на тыре, по ее коже будто мороз прошел. Мужчина улыбнулся и прищурился. «Мисс Салливан, ты просто нервничаешь». Терри рванулась вперед, едва не выронив по пути заполненные документы. Тогда она переложила сумочку под мышку и прижала ею бумаги. «Здесь...» — откликнулась она. Сотрудник лаборатории жестом велел следовать за ним. «Нам до конца коридора. Последняя дверь направо». Дверь в большую комнату, заполненную мебелью и оборудованием, была открыта. Недалеко от входа стоял стол для осмотра пациентов». Она задержалась возле него, осматривая остальное помещение. Обстановка немного беспорядочная, но весьма подходящая факультету психологии. Две каталки для перевозки пациентов, на стенах плакаты с диаграммами, еще довольно странное оборудование с проводами и трубками, столы стопки тетрадей на них. В угол втиснут микроскоп. Судя по виду, им ни разу не пользовались. Еще она заметила модель мозга. Две раздельные половинки бледно-розового цвета, которые можно было разъединять или соединять. «Сядьте», — сказал мужчина, махнув рукой в сторону смотрового стола. У него был властный голос, голос человека, привыкшего командовать. Тыри поколебалась, но все же уселась на краешек стола. Ноги болтались в воздухе, будто напоминая как неустойчиво ее положение. Мужчина стоял, продолжая глядеть на нее. Наконец, когда молчание начало становиться неловким, он произнес «И ваше имя?». Прежде чем она смогла решить, как ему ответить, продолжил «Я знаю, что вы не Стейси Салливан». Черт, быстро он. Как сорвалось с языка. Согласно с записям университетского сотрудника, предоставившего нам ее имя, «У Стейси Салливан темные кудрявые волосы, рост 1 метр шестьдесят сантиметров, кори глаза, средний уровень интеллекта». «Ты ли обидно за Стейси. «А ваш рост?» — продолжал мужчина. «Метр семьдесят три сантиметра, темно-русые волосы и голубые глаза». «Моя оценка вашего интеллекта зависит от того, зачем вы пришли сюда, выдавая себя за мисс Салливан». но я возьмусь предположить, что ваши способности выше средних. Итак, кто же вы? Он произнес все это будничным тоном, и хотя Терри ожидала подобный поворот, представляла она все равно другое. Ну а вы не тот, кого Стейси называла лабораторной крысой, ответила ему Терри и поняла, что это правда. Происходящее совершенно не соответствовало тому, о чем рассказывала Стейси, и этого мужчину никто бы никогда так не назвал. «Не тот, который на прошлой неделе дал ей наркотики, от которых она себя так странно чувствовала. Она поэтому сегодня и не пришла. Итак, кто же вы?» Ей стало интересно, ответит ли он. Мужчина покачал головой, возможно, в изумлении. «Я доктор Мартин Бреннер, а то был университетский психолог, работавший по суп-подряду. Они имеют обыкновение пренебрегать методикой исследования». «Вот почему мы берем всю работу в свои руки». Тут он сделал паузу, а затем продолжил. «Ваша очередь». «Что ж, справедливо». «Я Терри Айрс, соседка Стейси по комнате. И поэтому я понятия не имею, соответствуете ли вы критериям отбора для этого исследования или нет», ответил доктор Бреннер. «Я поговорила с теми, кто ждет снаружи. Они откликнулись на объявление в газете». Насколько же строги у вас критерии? Он молчал, глядя на нее все тем же задумчивым взглядом. Терри продолжила, приободренная тем, что ее до сих пор не выставили вон. Она встала, чтобы быть с доктором лицом к лицу, и чтобы он больше не нависал над ней. Я добровольно пришла на место Стейси, потому что почувствовала, это исследование важно, а иначе оно выглядит странно. Лаборатория не приглашает женщин студенческого возраста для того, чтобы просто давать им наркотики. По крайней мере, не только для этого. «Тогда что это за исследование, по-вашему?» — спросил доктор Бреннер. Тыри пожала плечами. «Я прочла сопроводительные бланки, и могу сказать только что, чем бы оно ни являлось, это что-то важное, и я хочу быть его частью». «Хм...» В голосе Бренна расслышалось сомнение. Что мне нужно, чтобы заслужить это право? – спросила она. Скажите, вы не замужем? Лицо Эндрю промелькнуло у нее перед глазами. Я не состою в браке. Здоровы? Я не пропустила ни одной смены в закусочной, где работаю. Он одобрительно кивнул. У вас, когда либо, был сексуальный контакт? Она напряглась. Такие разговоры женщины с незнакомыми мужчинами обычно не ведут. А уж незнакомые правительственные ученые еще меньше подходят для подобных обсуждений. «Увы, наших участников мне нужна полная откровенность», — произнес он извиняющимся тоном. «Да», — Терри не стал придумывать сложный ответ. Бреннер вновь кивнул. «А роды были когда-нибудь?» «Нет», — ответила она. «Вы решительны?» Терри задумалась. «Я ведь пришла сюда, верно?» «Я допускаю, что вы действительно соответствуете основным критериям. Но...» Он сделал паузу, изучающе рассматривая Терри. «Но не похоже, что она его убедила. Пока что...» Терри покопалась в памяти, выискивая все, что Элис говорил о том объявлении в газете. Она сомневалась, что Бреннера заинтересуют те качества... которые она сама могла занести в список своих выдающихся способностей. Обслуживать одновременно от шести до восьми столиков, не забыв ни заказ. Это труднее, чем звучит на словах. Не перепутать, кому обычный кофе, а кому без кофеина. Делать домашнюю работу в последнюю минуту и все равно получать приличную оценку. Смешить Эндрю, когда он не в настроении. Время от времени подбадривать Бекки, «И у меня есть выдающиеся навыки», — сказал Терри. «Хорошо», — сказал Бреннер так, будто ее слова решили исход дела. «А, возможно, он просто подыграл ей». «Полагаю, что это так. А теперь сядьте». Терри терпеть не могла, когда ей говорили, что делать. Но все-таки снова села».